Память святого пророка Сафонии. Святой Сафония – один из 12 малых пророков. Сын Хусия, внук гадолия правнук Амории и праправнук Изекии. Происходил по преданию из колена Симеонова, из горной страны Саравафа или Варафа. Он был знатного рода и жил при иудейском царе Иосии, сыне Амона Амона за 600 слишком лет до пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа. В его время благочестивый царь Иосия, усердно заботясь о восстановлении истинного благопочитания, почти забытого иудеями, искоренял идолопоклонничество в своем народе. Он восстановил в прежнем величии храм Соломона, пришедший в полный упадок, разрушил языческие жертвенники, умертвил идольских жрецов, и повелел всем строго соблюдать закон Моисея. Но, несмотря на такую ревность царя, к восстановлению истинной веры трудно было народ, уже укоренившийся в нечестии, обратить к Богу. Иудеи из страха перед властью царской перестали открыто служить идолам, но в сердце своем таили приверженность к языческому нечестию. Поэтому Господь, говорит, священное Писание не отложил великой ярости гнева своего, покою воспылал на Иуду. Суд Божий над прогневляющим Бога народом уже готов был разразиться. Среди такого нечестия и языческой тьмы Сафония сиял благочестием, как светлая звезда ночью. Как истинный израильтянин он глубоко скорбел о нечестии своего народа, а как страж Господень и созерцатель тайн Божьих, Чистый умом и сердцем горячо молился об обращении соотечественников на путь истины и спасения их от погибели. И вот как бы в ответ на эту молитву было к Сафонии слово Господне. Бог, видящий сердца человеческие, избрал его своим пророком и повелел ему возвестить иудеям грозные кары, которые ожидают их за нечестие и служение богам ложным. Исполняя повеление Господня, Сафония пошел по городам и селам иудейским, всюду побуждая народ к исправлению и покаянию. Непространна была его проповедь, но по силе и глубине напоминала пламенные речи великих пророков Исаии и Иеремии. Вот что говорит Господь. Так начал свое пророчество Сафония. «Все истреблю с лица земли». Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыбу морскую, и изглажу беззаконных с лица земли. И простру руку мою на Иуду и на всех жителей Иерусалима, и уничтожу тех, кто отступает от Господа и не ищет его. Поэтому убойтесь все перед лицом Господа, Он готовит жертву, и день ее уже близок. Это будет день гнева, день скорби и стеснения, день смятения и волнения, день тьмы и мрака. Тогда люди будут ходить, как слепые, за то, что они погрешили против Господа. И польется кровь их, как песок, и трупы их будут, как навоз». Возвещая такое наказание иудеям, Сафоний вместе с тем предсказывал и близкую гибель языческих народов. Филимистяне, мавиатяне, аммонитяне, эфиопляне, осирияне, Говорил он, будут истреблены из земли, подвергнутся опустошению, и станут подобно Содому и Гаморе, и заросшей колючей травой и вечной пустыней. Это им за величавость их, за то, что они ругались и превозносились над народом Божиим. Обращаясь затем снова к родному Иерусалиму, пророк с прискорбием видит, что он не вразумляется примерами наказания нечестивых языческих народов и остается упорным в своем заблуждении. Иерусалим, по словам пророка, не приемлет увещание, не слушает гласа на Господа, не надеется и к Богу своему не приближается. «Князья его львы, рыкающие судьи его, волки вечерние». «Люди, горды, священники оскорбляют святыню и разрушают закон». «За это, — говорил пророк, — нечестивый город будет разорен, а с ним погибнет и земля Иудейская». Нософония не ограничился только печальными предсказаниями. Его пророческий взор проникал в те благодатные времена, когда должен был явиться утеха Израилева и чаяние языков, а с ним радость и мир для всей земли». Созерцая наступление этих времен, Сафония говорил, что не весь Израиль и не вся земля будут уничтожены Великий День Суда Господня. После грозных наказаний Господь даст оставшимся народам уста чистые, чтобы они призывали имя Его и единодушно служили Ему. От Израиля останутся только люди кроткие и смиренные, которые будут благоговеть пред Господом. Этот остаток Израиля уже не будет творить неправды, и за это успокоится никем из врагов тревожимый Указывая на эти благодатные времена, пророк забывает о предсказанных грозных и близких бедствиях и в восторге восклицает. «Радуйтесь, черь онова проповедуй черь Иерусалима, украшайся и веселись от всего сердца. Ибо отъял Господь все неправды твои и избавил тебя от руки врагов твоих, «Господь воцарится посреди тебя, и ты узнаешь больше зла». В тот день Господь скажет Иерусалиму, «Дерзайся он, и да не ослабеют руки твои, потому что Господь Бог твой в небе. Сильный, Он спасет тебя и наведет на тебя веселье и обновит тебя в любви своей». Святая Церковь видит в этих словах Сафония ясное указание на благодатные мессианские времена вообще и, в частности, на торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Когда весь Сион с ваиями в руках, с восторженными криками Асанна сыну Давидову» встречал его как царя, имеющего быть посреди своего народа. Поэтому Вербное Воскресенье и положено читать по ремию из книги святого Сафонии. Именно то место, где пророк говорит о радостном дне, ожидающем Сион. Так пророчествовал Исафония, предсказывая грозные суды Божии, чтобы возбудить грешников к покаянию, и возвещая беспредельные милости, Господне устроение Царства Божьего на земле в одни мессии, чтобы надёжно на них утешить и укрепить смиренных. Он скончался в чаянии всеобщего воскресения и был по преданию погребен в своем доме.